Глава 24 Однинск. Сдается мне, он на мели. Прокоп, как и все остальные, смотрел на теплоход, находившийся посередине реки Одны. — Не просто на мели. Утонул он, — поправил его Денис Войтов. — Приглядись повнимательнее. Нижняя полоба едва из воды торчит. Вернее, над льдом. Они дошли, наконец, до Однинска дошли несмотря ни на что, и теперь им предстояло пробраться в самый центр города. Только не все дошли. Скривился, как от зубной боли чужинов. В гибели крапивина глеб винил лично себя, не досмотрел. Да, на крыше было полно трупов. Да, очень трудно отличить облудка от обычной твари, когда они валяются вот так в повалку. Залитая кровью с многочисленными отметинами, отвонзившихся в их пуль. Да, никто не мог предположить, что облудок окажется вместе с другими тварями на крыше. Все считали, что он управляет издалека, тщательно скрываясь от людских глаз. Да, перед этим была бессонная нервная ночь, которая всех вымотала. Все так, но это лишь оправдание, а если ищешь их себе, значит, не прав». — И ведь какая хитрая! — Чужинов вскрипнул зубами от злости. — Не бросилась сразу, когда мы были на стороже. Дождалась, пока не расслабились. Продукты и патроны, оставшиеся после романа, раскинули по похудевшим за время рейда рюкзакам. Постояли, посмотрели на могилу, возвышавшуюся над землей, едва заметным бугорком, и пошли дальше, не оглядываясь. «Следов к пароходу как будто бы нет», — оторвался от бинокля Джиуэв. «Вернее, какие-то имеются, но явно не твариные и уж тем более не человечьи. Подходы открытые, на реке издалека будем видны», — засомневался Киреев. «С другой стороны, река, она тут везде, и обойти ее не удастся. Главное, чтобы лед выдержал». «Куда он денется?» Морозы стояли еще те, давно такой суровой зимы не было. Ну что, Глеб, потопали? Потопали, кивнул тот. Но за два раза Рустам, Прокоп, Егор останетесь здесь. Прикроете, если понадобится. И самое главное, увидите, что мы влипли безнадежно, даже не отсвечивайте, уходите». Попытайтесь где-нибудь в другом месте одну пересечь. «Рустам», — взглянул он на Джоева, — «я на тебя надеюсь». «Список у тебя есть, но запомни, главное — первые три пункта в нем, остальное как получится». «И не перегружайтесь, то, что мы должны были унести в всемиром, втроем вы никак не упрете». «Войтов, Сема, за мной». Река Одна, на чьих берегах и располагался Отневск, была широка. И теплоход, к которому они направлялись, старательно озираясь вокруг, в надежде вовремя узреть опасность, тоже был немалым. Многопалубный круизный лайнер. Группа из трех человек на заснеженном льду Одны практически не выделялась. Маскалаты, на оружие чехлы-колготки и даже автоматные магазины обмотаны белым пластырем. Но такая маскировка против людей, и лишь при беглом взгляде. От тварей не поможет и самый совершенный камуфляж. Добравшись до теплохода, поднялись в рубку, осмотрелись вокруг при помощи оптики, уделив особое внимание противоположному берегу. Дело к вечеру, им еще предстоит там оказаться и найти подходящее убежище. Горячей пищи двое суток уже не видели. Глеб вышел на крыло мостика, махнул рукой. «Присоединяйтесь». И сразу же, словно из ниоткуда, вынырнули три фигурки, и ходка направили к теплоходу по уже пробитой лыжне. «Чужак, спустись сюда!» Услышал он откуда-то снизу, из глубины теплохода, голос Войтова, заставивший его напрячься. Судя по интонации, ничего хорошего тот не обнаружил. И он не ошибся. «Что там еще?» «Взгляни сам. Жуть сплошная». «Иду. Семен, как у тебя?» Поликарпов контролировал противоположную сторону. «Пусто», — коротко ответил тот. «Что у вас тут случилось? Чего такие хмурые?» Первым делом поинтересовался Прокоп, когда они с Рустамом и Егором поднялись на мостик. «Случилось что?» «Сейчас сам все увидишь», — ответил ему Чужинов. «Денис, Семен, останетесь здесь, вы уже там побывали». То, что они увидели, судя по надписи, на дверях в каюте капитана, больше всего походило на декорации из фильма ужасов. Кровь была повсюду. На стенах-переборках, на потолке подволоки, на полу-палубе как и на мебели, разломанной или опрокинутой там, где существовала хоть малейшая возможность ее сломать или уронить. Кровь застывшими потеками, россыпью брызг и целыми лужицами. На светлом пластике стены виднелся смазанный отпечаток растопыренной пятерней. Он тянулся вниз, как будто человек, оставивший его, пытался подняться на ноги, но так и не смог. И еще. Все вокруг имело отмечено от пуль. Погибшие здесь люди отчаянно пытались выжить, поливая пространство вокруг себя автоматными очередями. «Все девять здесь», — произнес Рустам. «Единственный оставшийся в живых почти до Малиновки сумел добраться», — кинул Киреев. «Никаких сомнений не было. Здесь погибли их предшественники. Соответствовало все». Количество станков, автоматов АК-12, пистолетов Ярыгина, рюкзаков и остального. Рустам поднял один из автоматов, отсоединил магазин, дернул затвор. Пусто. Снаряженных магазинов, как и патронов россыпью, хватало. После того, как от рюкзаков остались одни лохмотья, они валялись повсюду. Интересно, кто из них Лёва? Киреев вглядывался в останки людей, представлявшие собой месиво из мелких осколков костей и в одежды. Попробуй тут, разберись. Лева или лев Игнатьев считался одним из лучших проводников. Люди утверждали, что лучше все же чужак, в чем сам Глеб сильно сомневался, хотя никому свое мнение не навязывал. Именно Игнатьев и возглавлял эту группу. Хороший был мужик, подумал Чужинов хотя и не без таракана в голове. «Представляю, как все здесь произошло!» Тихо сказал живойев «Ночь, темнота и вдруг сразу несколько облудков. Тут любой голову потеряет. Нисколько не сомневаюсь, они больше друг друга перестреляли, чем их твари успели загрызть». Глеб кивнул. По его предположениям, все именно так и случилось. Приходилось ему уже видеть подобное. А однажды и с ним самим такое едва не произошло. «Главный вопрос — как сюда проникли облудки?» — продолжил Рустам. «Иллюминаторы закрытые, стекла в них целые, дверь повреждена только пулями. Причем намеренно в нее никто не стрелял. Вы только посмотрите, какой разброс. Но не сами же они дверь открыли. Не такие это были люди, чтобы просто взять ее и открыть, без всякой подстраховки». «Загадка», — согласился с ним возникший на пороге «Денис Войтов». И очень бы хотелось ее разгадать. Не из праздного любопытства должна быть причина, по которой твари сумели проникнуть внутрь. И если ее узнать, вполне возможно, это поможет спасти собственная жизнь. Единственный светлый момент, патронами теперь разживетесь, не сочтите за циника. У Войтова тоже была К-12, но под семерку примечание 17 и самому ему не светило ничего. Примечание 17. Семерка. Патроны калибра 762 на 39 Они в очередной раз тщательно осмотрели каюту, но ни к какому выводу не пришли. «Так, Пинкертоны, пять минут на то, чтобы собрать патроны. Иго отсюда! Время уходит!» Скомандовал Глеб и бросил на место, где разыгралась трагедия, прощальный взгляд. Совсем немного не дошли. «Вон он, шпиль на крыше медицинского научного центра. Его из иллюминатора видно». И еще, как сказал Денис, не хочется быть циником, но все-таки жаль, что они не успели там побывать. Тогда бы здесь оказались нужные нам вещи, и не пришлось бы туда топать. Если, конечно, хоть что-нибудь осталось, ведь даже часть патронов пришла в негодность после зубов тварей, и он аккуратно прикрыл за собой дверь. Чтобы попасть в медицинский центр, который являлся целью их пути, оставалось всего лишь пересечь улицу заснеженную, как и другие, с едва угадывающимися автомобилями. Они стояли и смотрели на него из окон дома напротив, перед тем, как совершить решающий бросок. «Раньше было проще», — размышлял Киреев. «Залез на любую возвышенность, будь то автобус, будка какая-нибудь трансформаторная или еще что-нибудь в том же роде. И ты, царь горы, знай, постреливай вниз». После того, как появились облудки, такая тактика может не прокатить. — А раньше — да, — согласился с ним Поликарпов. — И откуда только они взялись? — Глеб, базу где сделаем? Здесь или уже на месте? — На месте, — не раздумывая, — ответил тот. — Считаю, на четвертом этаже правого крыла. Там практически все стекла целы. А значит, снега внутри быть не должно. База не база, но временное пристанище необходимо. Надежное, где придется провести как минимум пару ночей, и где можно оставить на время поиска часть вещей. На храпом вряд ли получится. Заскочили, схватили все, что нужно, и сразу назад. Неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы все отыскать. Музей тоже в правом крыле, на втором этаже, продолжил он. И еще нам обязательно нужно побывать в библиотеке. «Библиотека на первом, но крыло левое». «Вот где точно все снегом занесено. Ни одного стекла целого», — сказал Прокоп. «Могу себе представить, что там сейчас с книгами. Четыре зимы минуло. За зиму снега туда надует, летом он стает, влажность, сквозняки. Книги гарантированно плесней уже покрылись. Странички у них слиплись, покоробило их, так что надежды мало». «Надеюсь, что с оборудованием все не так. Книги – дело второстепенное. Главная наша задача – разыскать хотя бы один микроскоп в хорошем состоянии». «Причем обязательно безопертурный, добавил Денис Войтов. «И как будто не замечая недоуменного взгляда Киреева, это что еще за хрень, как ни в чем не бывало, продолжил. Я всегда медичек обожал. Все такие девочки циничные, а главное раскованные». А компанейские какие? Эх, где все это? Там же, где и остальное. Потопали. И Глеб передвинул автомат с плеча на круть. Шли медленно, настороженно поглядывая вокруг. Все они люди опытные, и потому каждый знал, что чаще всего проблема начинается, когда до цели совсем близко. Всего-то пара сотен шагов. Причем такие проблемы, что прежние могут показаться детской забавой. Почему-то здание медицинского центра представлялось чужину таким мрачным, что хотелось развернуться и уйти. Уйти быстро, желательно бегом. Совсем не так, как они к нему приближались. Шедший первым Глеб оглянулся на остальных. У него одного такое чувство? Но нет, судя по лицам спутников, нечто подобное испытывал каждый. Киреев даже высказался. Ощущение какое-то хреновое, как будто гнетет что-то. «Может, Кубло рядом?» Глеб только пожал плечами. «Может, и кубло. «Чужак!» — негромко окликнул его Семен. «Ты только взгляни». Сначала Глеб даже не понял, о чем это он. Пятиэтажный жилой дом, частично тронутый пожаром, стоял в стороне от их пути. Что в нем необычного? Как будто бы нет ничего такого, на что стоило обратить внимание. И тут чужина вздрогнул. Рустам, завидев такую его реакцию, невольно сжал автомат. «Уж если чужак проявил эмоции, дело серьезнее некуда». «Что это?» Несколько мгновений спустя ошеломленно спросил сам Рустам, когда сообразил, что именно поразило этих двоих. «Это то, что я вижу, или у меня глюки начались?» «Нет, Рустам, не глюки. Второй раз подобное вижу». «Вот это да!» — вглядевшись, изумился Денис, а Егор едва не присвистнул. И только Киреев продолжал вертеть головой. «Объясните, дураку, что не так?» «Ты на стену посмотри», — указал ему Денис. «Видишь?» «Да что я там должен увидеть, мля!» — не сдавался Прокоп. «Какая-то хрень!» И тут же... «Глазам своим не верю!» «Да как же это так? Такого быть не должно!» Прокоп переводил взгляд с одного на другого, словно пытаясь убедиться в том, что ему не привиделось. «Пошли!» — опомнился первым Чужинов. «И внимательный по сторонам, как бы хозяин не заявился». Изображение на стене чем-то походило на уже виденное Чужиновым и Поликарповым хмырниках. Множество темных линий, которые пересекались между собой, закруглялись в спираль или соединялись в одной точке. На первый взгляд линии совершенно хаотичная, но Глеб готов был поклясться чем угодно, что в них заложен какой-то смысл. Непонятный, абсолютно чуждо человеческому пониманию, но смысл. Как выразился Рустам, глюки? Но почему сразу у всех? И почему все они, судя по реакции, тоже увидели в этом рисунке логику? Твари продолжают мутировать. Пройдет какой-то срок, год, два, три, пусть десять лет, и они станут разумными. И как тогда выжить жалким остатком человечества, что еще не вымерло, если твари по-прежнему будут относиться к людям все с той же лютой ненавистью?» Грустно размышлял он.